постепенно свелась к функциям органов формального дознания. В городах, где не было этих отделений, жандармские управления осуществляли политический сыск в полном объеме. Анализ состояния общеуголовных и политических преступлений в 90-х годах XIX века в России показал, что их основное количество носило насильственно-корыстный характер, и они совершались, как правило, с применением холодного огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ. В этой связи перед политическим и уголовным сыском стояла задача своевременного предупреждения и раскрытия данных преступлений. Для общеуголовной полиции самая трудная задача состояла в раскрытии промыслового или профессионального воровства и разбоя, представители которого, как писал приват-доцент кафедры полицейского права Новороссийского университета Шеймин в 1893 году, парализуют деятельность общей полиции, не обращая внимания на строгость уголовной кары. Главным причинам, которые парализуют во многом деятельность государства в борьбе с ворами, мошенниками и разбойниками, то есть воровским классом, рекрутирующимся из всех сословий и элементов населения, можно отнести следующее. Первое. Организация общей и сыскной полиции во всех государствах во многом уступала и уступает организации, существующие между ворами и мошенниками, которые, пользуясь взаимной помощью и содействием, ловко соединяются в воровские компании «Шайки», имеющие иногда международный характер. Воровская профессия солидарна, энергична, и нить ее скрыты. Всех же этих качеств не достает у органов полиции и безопасности. Второе. В воровском и мошенническом классе всегда выделяется определенный процент представителей, получающих за направление деятельности воров своеобразное с трудами вознаграждения. Чем выше положение вора, организатора в его кругу, тем выше он получает вознаграждение, и, следовательно, тем труднее полиции бороться с ним. Руководители деятельностью Воровских шаек соединяют в своих руках обширную власть. Кроме того, они обладают экономическим, социальным и образовательным цензом, каково явление нельзя считать случайным. Поэтому органы полиции и безопасности в борьбе с классом воров и мошенников должны бы исходить из точного изучения обычаев, привычек и приемов различных слоев воровского сообщества. Третье. Воры и мошенники, обладая иногда значительными материальными средствами, вырабатывают своеобразную систему сбора налогов с граждан. Они обыкновенно собирают дань с многих граждан с так называемого среднего класса, что лишает возможности органы полиции и безопасности следить за сборщиками воровского налога. Четвертое. Класс – Воров и мошенников полагают в основу своей деятельности знания. Они, соединяя философское знание с реальным, искусно его применяют. Кроме того, они говорят на специальном воровском жаргоне, изучение которого представляет немаловажные затруднения для органов полиции. Воровская лингвистика вырабатывает даже общее руководство, которое держится в тайне. Насколько был прав приват-доцент Шеймин в своих рассуждениях с позиции сегодняшнего дня, могут определить работники оперативно разыскных подразделений органов внутренних дел, службы безопасности и сделать соответствующие выводы. Обобщая деятельность полиции при осуществлении сыска, можно отметить, что весь его процесс сводился в рамках дознания к сбору сведений о лицах, подозреваемых в совершении различных уголовных